Глава 21. Говорящие фамилии. На кафедре были две преподавательницы — Сумашечкина и Правильникова. У них были говорящие фамилии. Сумашечкина была настолько сумашечкина, что боялась профильных докторов, но Щукин ее любил. В ней было что-то живое, ищущее и человеческое, а Правильникова была во всех отношениях заслуженный человек. И трудяг, и доктор наук, и почтенный педагог, и идеальное мать семейства, и чистюля, и чудесная хозяйка. Щукина Правельникова терпеть не могла. И Щукин терпеть не мог Правильникову. Когда он видел Правильникову в дверях, то делал рукой смахивающее движение, словно сметал пыль. Правильникова же, если ей нужно было передать Щукину какую-то бумажку, делала это на расстоянии и шваброй, точно боялась заразиться. Щукина это забавляла. Он говорил Лоздвиженскому, «Странный момент. Если человек к тебе плохо относится, ты перестаешь его воспринимать. Просто тупо смотришь на него, как на мебель. Не пытаешься на него впечатление произвести. Понимаешь, что его с этой позиции не сдвинуть. Что хочешь делай, хуже он к тебе относиться не будет». «И ты к нему относишься примерно так же зеркально. Спокойная такая война, без ненависти». «Я бы назвал это неразрешимое противоречие. При всем том, я понимаю, что Правильникова хорошая, но ну, в рамках основного рисунка своей личности. И ей не нравятся во мне вполне определенные черты. Просто мы реально разные». «Да, да, да», — сказал Воздвиженский. «Ты знаешь...» В добротолюбии очень часто это рассматривается. Там мысль повторяется, что без любви никакого человека изменить невозможно. И вообще нет смысла даже рта раскрывать, потому что ненависть просочится все равно и все растравит. Но где взять любовь в случае неразрешимого противоречия? Личное пространство. Маргарита Михайловна всегда трепетно охраняла свое личное пространство от малейших посягательств. И когда она его охраняла, на девятый этаж соваться было опасно. Ей как-то в голову не приходило, что девятый этаж — это пространство еще минимум сотни других людей. Взгляды профессора Щукина. Каждый год на филфак приходили новые студенты, которые начинали допытываться у профессора Щукина, какие у него политические взгляды. Профессор Щукин обычно отвечал, что он монархист и историк литературы. Русская же литература закончилась вместе с историей монархии. Следовательно, порядочный филолог — может быть, только монархистом и только историком литературы. Но студенты приставали, и однажды Щукин решил действительно разобраться, какие у него политические взгляды. На всей кафедре политические взгляды имели только два преподавателя, профессор Сомов и доцент Югов. Иметь одни взгляды с Юговым Щукину не хотелось. Взгляды Югова были настолько либеральными, что когда однажды он случайно застрял в лифте с двумя либералами, они колотили в двери лифта кулаками и просили их спасти любой ценой, Взгляды же профессора Сомова лучше всего отражались в антисоветском анекдоте, которым партийного чиновника пытались подловить на собеседовании и спрашивали, существовали ли у него когда-либо сомнения в правильности курса партии. Умный же чиновник отвечал, что он всегда колебался вместе с курсом партии. Другими словами, Сомов был просто хитрый и умный, приспособлюшка. Думаем дальше, сказал Щукин Воздвиженскому, если Бог есть и верен первый псалом про нечестивых, то, если у меня будут одни взгляды с Юговым, ничего хорошего в вечной жизни меня не ждет. Следовательно, зачем мне так рисковать с нулевой возможностью выигрыша? «А почему с нулевой?» — спросил Воздвиженский. «Ну, потому что, если прав Югов и Бога нет, то я просто выродившаяся обезьяна, плесень и биомасса. Совершенно безразлично, что я буду делать в жизни, потому я все равно биомасса». Но меня такой расклад не устраивает. То есть в одном случае, разделяя взгляды Югова, я попадаю в ад на вечные мучения, а в другом просто становлюсь биомассой и выродившейся обезьяной. Но и колебаться в курсах партии вместе с Сомовым мне как-то лень. Значит, лучше и дальше быть монархистом. Горшочек. Профессор Щукин сидел на выставке перед столиком и жалобно повторял. «Купите мой горшочек! Купите мой горшочек!» Люди косились и проходили мимо. Потом подошла мрачная женщина с волосами, как у Медузи Горгоновой, и спросила, «Зачем мне покупать у вас горшочек?» «Чтобы я мог сделать еще один горшочек. И еще, если я продам несколько горшочков, то хотя бы отобьется выставка. Бензин нет, но выставка, да?» Честно объяснил Щукин. «А какая конечная цель?» Строго спросила женщина. В смысле? Ну, у каждого действия есть конечная цель. Какая конечная цель в том, чтобы делать горшочки, если конечная цель состоит только в том, чтобы делать горшочки? Назидательно сказала женщина. Чукин ничего не понял. Все-таки он был гуманитарий. Но мне же нравится делать горшочки. У меня получается делать горшочки. Это не цель? Спросил он робко. Это не конечная цель, а промежуточная. Сказала женщина. Да ну. «Идите вы все лесом! Недостойны вы моего горшочка!» Сердито сказал он и ушел, прижимая к животу свой горшочек. Мрачная женщина нагнала его. «Давайте уж я у вас куплю горшочек!» Сказала она. «Уходи, женщина! Обойдешься уж без моего горшочка!» Сердито сказал Щукин. Хиппи. Жена профессора Сомова целый день провела в магазине. Вернулась домой уставшая... Искала пластиковое кольцо для штор. Купила его за тысячу рублей. Какое-то очень крутое кольцо, французское, из пластика со сроком годности 400 лет. То есть в ближайшие 400 лет она сможет пользоваться этим кольцом и сэкономит кучу денег. А профессор Сомов весь день тусил с хиппи. Учился играть на барабане. Вечером тоже вернулся и сказал жене. «Я понял, как образуется хиппи-тусовка. Допустим, пять мужиков играли целый день на гармошках» и заработали 1000 рублей. Это мало, но, откровенно говоря, из пяти гудел только один, потому что остальные быстро устали и только бегали со шляпами. На эти деньги они купили 20 килограммов крупы «Артек», но съесть 20 килограммов крупы на пятерых хиппи нереально. Им поневоле пришлось жениться. Но и их жены не смогли съесть 20 килограммов крупы «Артек», Тогда они родили каждое по 10 детей. Дети бегают по лесам, орут и стучат ложками по кастрюлям. И так получилась хиппи-тусовка. Там весело. Жена пощелкала калькулятором. «То есть на тысячу рублей можно получить примерно 50 хиппи?» — спросила она. «Ну да», — сказал Сомов. «50 хиппи вполне уже способны съесть 20 килограммов крупы Артек. А ты, получается, когда купила это кольцо для штор, помешала родиться этим 50 хиппи?» «Но это нечестно», — сказала жена. «В чем тогда смысл жизни?» «В том, чтобы купить фигульку, которая стоит от силы рублей пять», — говоря откровенно, — сказал Сомов. «А хиппи счастливы. А мы с тобой так ли счастливы, когда купили это вонючее кольцо? Вот в чем вопрос». «Тут другой момент», — сказала жена. «Рано или поздно производители штор начнут уничтожать хиппи». «К чему?» — спросил Сомов. «Не знаю». «Не могу объяснить. Мы все находимся в рабстве у производителей тазиков, штор, телефонов, диванов и всякого брахла. И пока мы в рабстве, они нас терпят. То есть рано или поздно все равно придется выбирать или хип, или шторы. И, боюсь, выберут шторы». Незримая подсказка. Профессор Щекин сказал. «А вам не кажется, что решение о чтении, не чтении книги, принимается до ее чтения?» И понравится какой-то автор. Не понравится тоже до момента знакомства. Я вижу книгу в магазине или обложку на литрес и думаю, «Это не мое, не буду читать». Но как я это понял, если не читал? Кто вдохнул мне эту мысль, что не мое? Лупая картинка на обложке? Или лицо автора не такое какое-то? Но это же не показатель. «Во-во», — воскликнул Воздвиженский. — «у меня так с женщинами». Я вижу какую-то женщину и думаю, она дико умная. надо назначить ее моей королевой. И я с ней начинаю говорить, а она такая «Шо? Тю? Где?» Но я уже воспринимаю ее как умную, и перестроиться мне сложно. Тупой мозг и красные штанишки. Профессор Щукин не мог запомнить имена людей, если общался с ними в интернете, даже если очень долго с ними дружил. То есть в у него навеки отпечатывалось не имя, а ник. Верно высказался. «Тупой мозг, идея красных штанишек, не так бессмысленно, как представляется на первый взгляд», — говорил он на заседании кафедры. «Не тупой мозг и красные штанишки, а академик Окинский и доктор наук Варенникова», — шипел Сомов. «А, ну да», — спохватывался Щукин.